Алекс Рудин Тайновидец Том 3 Украденные сны Глава 1 «Вы ждете гостя, Набиль? – спросил я, с любопытством глядя через перила магической кофейни на заросший черемухой каменистый пляж. На кустах серыми клочьями висел утренний туман. Из тумана, словно призрак, появился молодой человек очень примечательной внешности. Высокий, худощавый, с растрепанными русыми волосами. Он был одет в измятую полосатую пижаму и выглядел так, словно только что проснулся. Растерянно моргая, он с изумлением оглядывался по сторонам. Видно, не мог понять, куда он попал и как здесь оказался. «Я никого не жду, Александр Васильевич». — ответил Набиль, удивленно разглядывая молодого человека. — Вещь знаете, каждый гость мой приходит в свое время. Ну, так оно и было. Я заглядывал к Набилю почти каждое утро выпить чашечку изумительного кофе и поболтать с хозяином. И кофейня почти всегда была пуста. Случайные люди и вовсе не забредали сюда. Кофейня располагалась на плоту, который покачивался на волнах в крошечной бухте каменного острова. К бухте вела только одна незаметная тропинка, петляющая в высокой траве. Нужно было бы пройти по ней и подняться по скользким от утренней росы деревянным сходням на палубу кофейни. Но еще важнее то, что кофейня пряталась в другом магическом пространстве. Ничего удивительного, ведь ее хозяином был тысячелетний джин, родом из затерянного в зыбучих песках города Лачанга. А джины сами решают, кому показываться на глаза. Так что, даже если рассеянному горожанину случилось бы заблудиться в парке и выйти на маленький каменистый пляж, он не увидел бы ничего, кроме реки, гладких валунов, окатанных невскими волнами и нависающих над водой кустов черемухи. Кофейня Набиля была надежно скрыта от посторонних глаз. — Он очень странно одет, — заметил Набиль, имея в виду молодого человека, который растерянно топтался на берегу. — Он как будто попал в парк прямо из постель. Ну, я спрошу его, не нужна ли ему помощь, — решил я, поднимаясь со стула. Но тут молодой человек подошел к самому берегу и буквально споткнулся о деревянной сходни. Удивленно уставился на них, потом перевел взгляд на добиля. Это <coughs> что, кофейня? — хриплым сонным голосом спросил он. И, не дожидаясь ответа, Он поднялся по скользким доскам на борт и подошел к стойке. На ногах у него были домашние тапки без задников. — Вы можете мне сварить кофе? — спросил молодой человек. — Никак не могу проснуться. Разумыться — Разумеется. Учтиво кивнул на биль и взялся за серебряную джезву. Гость растерянно похлопал себя по карманам пижамы. — И кажется, я не... не при деньгах. — пробормотал он. Ой, ничего страшного, с улыбкой успокоил его Набиль. Заплатите в другой раз. Благодарю вас. Пока Набиль наполнял джезву холодной водой, насыпал в нее кофе, молодой человек не переставал удивленно оглядываться по сторонам. Никогда не видел здесь кофейни, сказал он. Я живу за мостом и часто гуляю в этом парке. Я же смотрел на него во все глаза. Похоже, мне только что открылась еще одна тайна. Я узнал, как посетители впервые попадают в магическую кофейню. «Присядьте за столик, подождите», — вежливо предложил Набиль. «Да-да, конечно». Молодой человек неуклюже повернулся и направился к свободному столику, по пути рассеянно кивнув мне. Он тяжело опустился на стул, оперся локтями на столик и спрятал лицо в ладонях. Его голова клонилась все ниже и ниже не прошло и нескольких секунд как он опустил голову на стол и заснул я поднялся из за столика и подошел к набилю часто к вам забредают новые посетители с улыбкой спросил я джин задумчиво покачал головой хотите в пижаму ой впервые он покосился на безмятежно спящего гостя есть в этом человек что то странное как будто он не должен здесь находиться — Ну, вам виднее, — улыбнулся я. — Надеюсь, его появление не означает, что мне пора откланяться. — Ой, ни в коем случае! — заверил меня джин. — Ну, тогда я попрошу вас сварить не еще кофейку. Даже любопытно, что будет дальше. — Конечно, конечно, Александр Васильевич! — кивнул Набиль и наполнил водой вторую джезву. Тут из-за деревьев наконец-то выглянуло утреннее солнышко. Оно позолотило легкую рябь на воде и осветило кофейню. В солнечном свете я заметил кое-что настолько интересное, что удивленно поднял брови. Спящий за столиком молодой человек был прозрачным. Не полностью, но яркие солнечные лучи проходили сквозь него. — Набиль, вы это тоже видите? — спросил я. — Да, — подтвердил Набиль. — Кажется, это призрак. Странно, что я сразу не заметил. — А призраки тоже к вам заглядывают? — поинтересовался я. — Ну, изредка такой случается. С безмятежной улыбкой подтвердил Набиль. — Хорошо, что вы вовремя заметили. Для призраков нужен особый кофе. Обычный они пить не могут. Он наполнил чашку ароматным напитком и добавил молока. Затем небрежно взмахнул рукой и сбросил приготовленный кофе на палубу. Я ожидал, что чашка разлетится на осколки и кофе выплеснется, но пролетев примерно половину пути, чашка просто напросто исчезла, растаяла в воздухе без следа, а на стойке остался стоять ее призрак. Это было понятно с одного взгляда. Солнечный свет свободно проходил сквозь тонкий фарфор, кофе в чашке светился, словно особенно темный янтарь. Вот это ничего себе, удивился я. Вот уж не думал, что у материальных предметов есть... Призрачная составляющая. — Она есть у чего угодно, — заверил меня Набиль. — У людей, у вещей, даже у запах. Из любопытства я решил дотронуться до призрачной чашки, но вот у меня ничего не вышло. Пальцы просто прошли насквозь, словно солнечный свет. Я же ничего не почувствовал. Набиль наполнил вторую чашку, ронять ее не стал, просто подвинул ко мне. — Айт вам, Александр Васильевич! — А я пока отнесу кофе гостю. Мой магический дар только этого и ждал. Он мягко, но решительно трепыхнулся в груди. — А скажите-ка мне, любезнейший Набиль, а вот раньше случалось так, что один гость приходил до ухода другого. — Нет, но все когда-то случается впервые. — Ну ладно, пожалуй, я поговорю с этим странным призраком, — решил я. — чего то мне кажется, что он не просто так появился именно в это время. Вполне возможно, он пришел ко мне, а не к вам. — Ну, такое тоже может быть, — согласился Набиль. Он ловко подхватил призрачную чашку. Я взял свою и вслед за Джином направился к столику, за которым дремал удивительный гость. Набиль поставил перед ним чашечку, но призрак даже не шелохнулся. Я сел напротив и легонько постучал серебряной ложечкой по фарфору. «Доброе утро! Ваш кофе готов!» Молодой человек вскинул голову и в недоумении огляделся. «А, снова кофейня!» О, раньше сны не повторялись так детально!» Он перевел взгляд на меня. «А я вас тоже видел, только вы сидели за другим столиком. Но все так и было!» — кивнул я. «Вы заказали кофе и задремали в ожидании!» Кое-что мне показалось весьма любопытным, и я пересел к вам. Вы не будете против? — Нет, нет, что вы, что вы! — ответил призрак. — Прошу, говорите, я задремал? Он вздохнул с облегчением. Потом он легко взял призрачную чашечку и сделал глоток призрачного кофе. — Очень вкусно и очень крепко! — благодарно кивнул он на Билю. — Это именно то, что мне сейчас нужно. — На редкость уравновешенный призрак! Пожалуй, с ним можно поговорить. Граф Александр Васильевич Воронцов к вашим услугам представился я. Меня еще называют тайновидцем. Вы тайновидец? Серые зрачки призрака удивленно расширились. Он был так впечатлен, что чуть не поставил чашку мимо блюдца. То есть господин тайновидец, поправился он. Ой, простите, ваше седельство. Мне вас сама магия, видимо, послала. Все в порядке, улыбнулся я. А почему вы так обрадовались нашей встрече? Видите ли, я много слышал о вас и сам хотел к вам обратиться. Признался призрак, но не решался. Ну, вы же граф, а я... я простой помощник архитектора. То есть вы хотите сказать, что были помощником архитектора при жизни, уточнил я. Что значит при жизни? Я и сейчас жив. Я задумчиво почесал подбородок. Положение было затруднительное. Похоже, призрак по сию пору не осознал, что умер. Вот почему он так спокоен. Но вот что с ним станется, если я открою ему глаза. И все же я решил говорить напрямик, иначе разговор рисковал быстренько зайти в тупик. Молодой человек, вы только считаете себя живым человеком, мягко сказал я. На самом же деле вы призрак. Ну, посмотрите на свою руку. Призрак недоуменно уставился на свою длань. Ну, посмотрите, посмотрите на свет, подсказал я. Он поднял руку, взглянул сквозь нее на мое лицо и нервно улыбнулся. — Ну и дела. Чего ж только не увидишь во сне. — Получается, я весь прозрачный. — Ну, тогда неудивительно, что меня вы приняли за мертвеца. — Господин-то иновидец, вы все неправильно поняли. — Уверяю вас, я не умер. Я просто сплю. А вы мне снитесь. Он даже рассмеялся, но смех его звучал как-то не очень уверенно. И вот настала моя очередь удивляться. Я вопросительно посмотрел на Набиля. — А такое тоже бывает? Люди заглядывают к вам во сне, и они похожи на призраков? — Я никогда не сталкивался с ни с чем подобным. — Развел руками Набиль. — Я живой! Призрак заметно нервничал, переводя взгляд с меня на Джина. Поэтому я успокаивающе поднял ладонь. Ну, хорошо, хорошо, в конце концов, это не имеет большого значения. «Как это не имеет значения?» — еще больше запаниковал призрак. «Я только хотел сказать, что в любом случае готов внимательно вас выслушать», — примирительно улыбнулся я. Но, «Но я же живой! Я могу это доказать!» Похоже, этот вопрос захватил все внимание призрака. Я пристально и серьезно посмотрел ему в глаза. «Простите, господин помощник архитектора, я ошибся. Конечно же, вы не призрак». Просто до сих пор мне не доводилось сниться людям и при этом разговаривать с ними. Мой уверенный тон немного успокоил странного гостя. Он глубоко вздохнул и взял себя в руки. Я одобрительно кивнул. Ну, а теперь, милейший, будьте любезны, расскажите, о чем вы хотели поговорить со мной. — О моих снах. Я в последнее время вижу неприятные сны. Не, не, не так. Сначала у меня была бессонница. А вот теперь я снова стал спать. Но вот сны, которые я вижу, мне очень не нравятся. Я терпеливо вздохнул. Возможно, молодой человек и не был призраком, но объяснялся он довольно путанно. «Ну что ж, тогда давайте начнем с самого начала», — предложил я. «Если позволите, я буду задавать вам вопросы, а вы отвечайте». «Как ваше имя?» Призрачный помощник архитектора растерянно заморгал. Но сделал еще глоток кофе и быстренько взял себя в руки. — Ну, меня никогда не допрашивали во сне. Смущенно улыбнулся он. — Вы простите меня, господин Тайновидец, Я знаю, что вы еще и не такое можете, но это так необычно. — А меня зовут Савелий Куликов. — И вы помощник архитектора. Да — Да-да, я служу у господина изразцова. Матвей Дмитриевич Изразцов, И вы наверняка о нем слышали. Он строит дачи в районе Шувалова. Он даже перестраивал особняк князей Толкушиных. Савелий Куликов произнес это с гордостью и многозначительно посмотрел на меня. А вы, стал быть, его помощник, уточнил я. Ну, не совсем, смутился Куликов. Но Матвей Дмитрич не сердится, когда я так говорю. На самом же деле я просто копирую чертежи и составляю письма заказчикам. Но Матвей Дмитрич обучает меня, а совсем недавно поручил мне самостоятельный проект. Ну что ж, очень рад за вас, улыбнулся я. А где вы проживаете? — Я живу в песочном переулке вместе с матушкой. Мы снимаем квартиру в доме с башенкой. — А, это неподалеку от шепчущего моста. — Совершенно верно, — обрадовался Куликов. — Переулок выходит на набережную. — Вы знаете, я там частенько гуляю в этом парке. Здесь лучше думается. Но эту кофейню я никогда не замечал, хотя был уверен, что знаю парк. — Досконально. Каждый уголок. Господин Куликов ошибался, но вот говорить ему об этом я не стал. Вместо этого попросил у Набиля бумагу. назовите ко мне ваш точный адрес», — сказал я Куликову. «Песочный переулок, дом 7, квартира на втором этаже». Я записал адрес. Нужно будет сходить туда и проверить слова призрака. «Ну а теперь будьте любезны рассказать о своей бессоннице», — предложил я. Когда она началась? «Ну, примерно месяц назад». Я много думал над проектом, который мне поручил Матвей Дмитриевич. Не спал почти до утра, все чертил, чертил, делал наброски, эскизы. А когда наконец-то лег в постель, то понял, что уснуть не могу. И это продолжалось неделю. Я совершенно измучился. И вот тогда мама посоветовала мне пойти к мастерице снов. «Как, — Как вы сказали? — удивился я. — Мастерица снов? Ну да. Охотно кивнул Куликов. Вера полна Милосердова, чудеснейшая старушка. Она угостила меня яблочным вареньем, а потом сделала мне на руке магическую печать, и я снова стал спать. — А можете ли вы мне показать сию печать? — спросил я. — Ну, конечно же. — улыбнулся Куликов. Он закатал правый рукав пижамы. На бледной коже его предплечья красовался странный рисунок — волк, задравший голову к маленькому кружку луны. Рисунок был выполнен цветными чернилами, глубоко въевшимися в кожу. — Интересно, — улыбнулся я. — А что означает сей рисунок? — Но я точно не знаю, — пожал плечами Куликов. — Но вот спать с тех пор я стал хорошо, если бы не эти сны. — Расскажите-ка мне о них поподробнее, — кивнул я. — Ну, они случаются не каждую ночь. Но, честно говоря, господин тайнавидец с недавних пор я их боюсь. — Саверий Куликов поежился. Мне снится, я стою на берегу моря. Пляж усыпан гранитными балунами, на них с легким шелестом накатывают волны, уходят, оставляя за собой кружевные разводы пены. Пахнет свежестью и водорослями, прибой приносит с собой вырванные с корнем длинные селёные стебли, они липнут к камням, а над головой пронзительно кричат чайки. «Ну, пока что ничего страшного», — улыбнулся я. — Не скажите, господин тайновидец, — не согласился Куликов. — В этом сне меня охватывает такое ощущение тоски. Вы знаете, такой щемящий и зовущий одновременно. Я не могу находиться на этом берегу и уйти из него тоже не могу. И вот так вот я брожу до утра, а потом просыпаюсь. — А берег сей вам знаком? — спросил я. — Вы, вполне возможно, когда-то бывали в таком месте. — Да-да, — кивнул Куликов. — В детстве отец часто водил меня к морю. Мы часами гуляли по берегу, он был моряком-капитаном. Этот берег выглядит точно так же. Но я не могу узнать место. Вы знаете, как это случается во сне? Вроде бы все знакомое и незнакомое одновременно. — А что случилось с вашим батюшкой? — спросил я. Он погиб вместе с кораблем, ушел в море и не вернулся. Мне тогда четырнадцать было. — Ну что ж, соболезную, — сочувственно кивнул я. — Да, нам с мамой пришлось тяжело, — грустно, — сказал Куликов. Денег не хватало, мама работала целыми днями, но настояла, чтобы я закончил гимназию и поступил в училище. Но зато я могу теперь ей помогать. — Ну что ж, это очень хорошо, — улыбнулся я. — Но что случилось сегодня? Как же вы попали сюда? — А сегодня в моем сне был ветер, — тихо сказал Куликов. Море потемнело, по нему шли волны с пенными гребнями. Я услышал голос. Он был похож на голос отца. — И что же он сказал? — нахмурился я. — А я не раз слышал из-за ветра. Вы знаете, сердце словно стиснуло ледяной рукой, и я... Я бросился бежать. Куликов опустил глаза, словно ему было стыдно. — Ну, молодой человек, на вашем месте испугался бы любой, — кивнул я. И, кажется, я бежал через парк. Мне очень хотелось проснуться, но ничего не получалось, и это пугало еще больше а потом в боку заколола. Я перешел на шаг, заметил какую-то тропиночку, свернул на нее и вот вышел к кофейне. Куликов жалобно посмотрел на меня. — Очень хорошо, что вы здесь оказались, господин Тайновитец. Вот я поговорил с вами, и мне сразу стало легче. Он перевел взгляд на Набиля, который протирал чашки и краем уха прислушивался к нашему разговору. — От всего сердца благодарю вас. Кофе такой вкусный и и я непременно занесу вам деньги. — Ай, на здоровье! — улыбнулся Набиль. Вдруг Куликов поднял голову и к чему-то прислушался. — Я прошу прощения, но мне пора. — Неожиданно сказал он. — Будильник свинит. Нужно просыпаться и идти на службу. Я тоже прислушался, но не услышал никакого звона. — Рад был с вами познакомиться, господин Тайновиц, сказал Куликов. И вот тут он стал таять в воздухе. Он по-прежнему сидел за столиком, но становился все прозрачнее и прозрачнее и, в конце концов, исчез совсем. — Спасибо, что выслушали. донесся до меня его голос. Призрачная чашечка с недопитым кофе осталась стоять на столе. Я взглянул на хозяина кофейни и удивленно хмыкнул. — И что же это было, как вы думаете, Набиль? — Новая тайна, Александр Васильевич. Предположил Джин.